Часть третья, Глава первая. Давно уже наступили сумерки, настал вечер, и только тогда я очнулся от мрачного кошмара и вспомнил настоящий. Эли, сказал я, вот ты теперь больна, расстроена, а я должен тебя оставить одну, взволнованную и в слезах. Друг мой, прости меня и узнай, что тут есть тоже одно.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 Первый злобный, ненавистный взгляд его на меня сделался вдруг приветливым, веселым, и он с какой-то необыкновенной радостью протянул мне обе руки. «Ах, это вы, а я! Только что хотел был встать на колени и молить Бога о спасении моей жизни, и слышали, как я ругался!» И он захохотал простодушнейшим образом. Но вдруг лицо его приняло серьезное и заботливое выражение.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 Прибавил он шепотом, отыскивая ручку колокольчика. «У меня голова трещит, когда я подумаю о его будущности, а главное — о будущности а Анны Николаевны, когда она будет его женой». Он ошибся именем и не заметил того с явную досаду, и не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергал ручку замка, и мавра тотчас же нам отворила, цуеки, встречая нас. «В кухне?» отделявшейся от крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь заметны были некоторые приготовления. Все было как-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено. В печи горел огонь, на столе стояла какая-то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросила снимать наше пальто. — Алеша здесь? — спросил я её. Не бывал. шепнула она мне как-то истинно. Мы вошли к Наташе. В ее комнате не было никаких особенных приготовлений. Все было по-старому. Впрочем, у нее всегда было все так чисто и мило, что нечего было прибирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одном мгновении на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные.